полевой телефон на столе у медбратка. это что за новости обычный аппарат поставить лень или попросту нет такой возможности а раз так то все вообще запутывается что это за контора такая что нормальных телефонов не имеет далее браток между прочим со стволом он когда повернулся Халат натянулся, и ствол очень даже рельефно прорисовался. Справа, чуть сзади, ближе к спине, чтобы и достать проще было. халат спереди не расстегивается. Справа, так, как у нас. Свои. А если по-другому оружие никак не достать? Ну, повесить его медбраток слева, как у немцев, и полагается так... Каким макаром его тогда вытаскивать? Халат разрывать? В данной ситуации никак иначе не придумаешь? Нет, на наш госпиталь это все-таки не похоже. Даже и не потому, что персонал по-немецки говорит. Кстати, даже фразы строит и не по-нашему. — Как сегодня наш пациент, сестра? — Много лучше, доктор. А русски так не говорят. Намного лучше. Так можно. Вилбессер Арст. Так может сказать именно немец. Не сильно задумывающийся над тем, кто его сейчас, кроме этого доктора, слышит. А вот русский или любой другой, не немецко говорящий человек, думать об этом станет. Он же комедию передо мной разыгрывает. Поверить я ему должен. И стала быть фразу построить безупречно, так, чтобы клиент, переведя ее, никакого ляпа бы не усек. Well, we хэр доктор». Вот так и в переводе на русский звучать будет вполне логично. Кстати, Herr медсестра почему-то упустила сознательно, Ой, ли Отвечала-то она ему абсолютно автоматически. «Ни разу не задумываясь, это немецкая-то медсестра доктору?» «Да ладно вам!» «И тот очкастый в кабинете тоже никакого особенного почтения ему не оказывал, а должен бы. Он ведь сбоку от стола сидел, значит, не хозяин кабинета, посетитель. А врач его по дуге обходил» не ладно тут что-то. Логики нет. — За каким, простите, хреном держать какого-то подозрительного потенциального фрица с такими выкрутасами? Что он может такого важного рассказать, да еще и по собственной воле? Прям так все и выложит. — Хорошо. Допустим, что его как-то убедили в том, что он у своих. А дальше-то что? Придет он в себя и затребует, уполномоченное лицо. Доставьте да меня предсветлые очи Оберштурмбанфюрера такого-то. И? Кому станет легче? Где брать значенного Оберштурмбанфюрера? Где-где, сказал бы я вам. Так, наши отпали. Фрицы? Союзники? На этих, похоже. Те же англы, подобные штуки мастера устраивать. Ну и что с того? Сильно на душе-то потеплело. Как в том анекдоте про заблудившегося туриста, который своими воплями привлек внимание медведя. Ну, я услышал, пришел. Тебе сильно полегчало? Мне сейчас ни те, ни эти ни в хрен не уперлись. Почему? Да потому, дорогие вы мои доктора, что подполковник Котов, сотрудник управления Б2, никому из вас душу свою раскрывать не должен. И никакой любви и дружбы ни с кем из вас у меня быть не может, просто по определению. Вот так и живем. Ну, по крайней мере, теперь есть какая-то ясность кругом, ну если не прямое враги явно недружественные товарищи с непонятной пока целью ломающие комедию передозначенным подполковником в таком разе и меня тоже никто не обязывал к тому, чтобы двумя руками подыгрывать вам в этой непонятной ситуации. Однако события развивались гораздо быстрее, нежели я рассчитывал. После снятия повязки дела мои пошли. Сказал бы, что вообще понеслись прямо-таки галопом. Меня стали вывозить, а после того, как больной выразил свое активное несогласие, то и выводить на прогулку. Пока в небольшой огороженный дворик, но и на том спасибо, а все-таки свежий воздух. Тут приятно побродить, посидеть на деревянной лавочке и послушать чириканье птиц. Судя по всему, сейчас весна или начало лета. За высоким кирпичным забором, совсем недавно надстроенным, время от времени проезжают автомашины. Слышен звук работающих моторов, а вот самолетов в небе не видно ни одного. Чудеса! В то время как мы, медсестра, молчаливый медбраток со стволом под полой и я, Неторопливо шествуем по коридорам, они пустеют. Практически полностью, даже звуков никаких не слышно. Но какая-то жизнь тут имеет место быть. Я чувствую запах табака. Кто-то совсем недавно курил. Иногда слышу отдаленные голоса и еще какие-то звуки. Пару раз даже людей замечал в стандартных белых халатах. Тут есть еще какой-то народ, несомненно. Но мы ни с кем не пересекаемся. И никто из медперсонала не лезет мне в душу с какими-либо вопросами. Это весьма странно, если не сказать больше. Точнее, не пересекались. В один из наших выходов во двор мы несколько замешкались. У медбратка развязался шнурок пока он его завязывал что то бормоча сквозь зубы в коридоре раздались шаги скрип колес и в дверях появилась процессия крепко сбитая медсестра катила кресло каталку поскрипывающее своими большими колесами а в кресле откинув голову на спинку полулежал лейтенант демин он самый я хорошо его узнал немного бледный С перевязанной головой, тем не менее, он был вполне себе узнаваемым. Вспыхнув всем лицом, медсестра, катившая коляску, резко развернула ее лицом к стене. — Ох, прошу меня простить, но сейчас наша очередь на прогулку. — Это наша оплошность, дорогая Марта, — возражает моя сопровождающая, бросая гневный взгляд на смущенного медбородка. Просто мы нечаянно задержались здесь. Инцидент исчерпан, и мы покидаем дворик. Сидя на койке, я лихорадочно ворошу в голове обрывки памяти. Демин. Значит, он не дошел? Материалы не передал? И вся моя работа коту под хвост? Нифига себе подарочек! Эти сволочи, стало быть, до сих пор где-то там жируют, продолжая свое черное дело. А значит, все до крайности хреново. Мне срочно, бросив все к такой-то матери, надо рвать к своим. Кое-что я все же запомнил и должен кровь из носа это как-то сообщить. Абсолютно любой ценой. Могу ли ходить или только ползать? Сейчас это совершенно безразлично. Обязан и все. Но как?»